Сирена ворвалась в мой сон. Скатываюсь с матраца. Трясу головой. Сирена замолкает. Включается на полную мощность трансляция. Голос Анны. «Мастер!» «Тит!» «Лира!» «Скорее в экранный зал!» На ходу смотрю на часы. Четыре тридцать утра. Анна вчера дежурила в экранном зале. Наблюдала за магистром. Чего-то ждала. Видимо, не ложилась. Догоняю Тита, подхватываю и несу. Так быстрее. Лира уже на месте. «Мастер, останови магистра! Только быстрее!» — говорит Анна бесцветным голосом. «Тут записи!» — давит на клавишу, загорается большой экран. На экране обеденный зал Литмундского монастыря. Идет собрание. Анна несколько секунд смотрит на экран, потом медленно отходит к дальней сне и садится прямо на пол. «Подведем итоги!» — говорит магистр с экрана. «Вы не смогли найти альтернативного решения, поэтому в силе остается мой план». Весь район уже оцеплен четырьмя зонами карантина. С завтрашнего утра все дороги будут перекрыты. Эти превентивные меры не позволят выйти эпидемии из-под контроля. Но от бирюзовой хвори умирают 99 из 100. Брат Хилтук, вы не поняли, что на карту поставлена судьба всего нашего дела. Что для вас дороже? Тысяча лет борьбы или 80 тысяч всякого сброда? А если план провалится? Я имею в виду, если слуги дракона не умрут исключено. Они будут первыми, им некогда будет изготовить сыворотку. Пассивный период развития болезни длится месяц, а активный всего 2-4 дня. Реже чем они узнают, что заражены, болезнь зайдет слишком далеко. Хорошо, а каковы будут наши потери? Не более 1-3% от прошедших вакцинации. Что будет с драконом? У меня есть веские причины полагать, что билизовая хворь подействует на дракона. Если же нет, остаются обычные яды. Я против. Это план слишком опасен. Ставим на голосование. Голосования не будет, брат Фенимур. План принят к исполнению с разрешения Рима. И кран гаснет. Потом загорается слово Качество изображения отвратительное. Снято в инфракрасных лучах через занавеску. Но можно разобрать, что магистр и еще один человек осторожно вставляют остроконечные ампулы в кармашке широкого кожаного пояса в уроне патронтажа, вызывая на экран время записи. Снято полчаса назад. Кто знает, что это за бирюзовая хварь? Искусственная болезнь, мастер, называется Анна, оторвав пустой взгляд от пола. Смертельная и очень заразная. Целый месяц ходишь, как здоровый, разносишь ее по свету. Потом два дня горячки, и тебя уже нет. Магистер обманул братьев. Из них каждый десятый умрет. Не веришь, чтобы Рим дал свое согласие. Для этого нужно созвать Синуот, а половина его членов — старые трусливые маразматики. Где сейчас магистр? Завтракает перед длинной дорогой. Лира, он начнет с твоего замка, потом в замок Булдвилов, дальше пойдет по деревням, будет заражать колодцы. Лира вскакивает и бежит к выходу. Переключаю экраны, ищу магистра. Вот он, одевается, приказываю всем ежикам-разведчикам в районе монастыря двигаться в перекрестку дорог у ворот. «Лира! Она сейчас наделает глупостей!» «Дед! Острови Лиру! Приведи сюда! Она мне нужна здесь!» В районе монстря пятнадцать ежиков с огнеметами и около сотни поливальщиков и машиностцев. Остальные огнеметчики разбросаны по всей округе. Я ведь отказался от плана сжечь технику, использовал их как простых наблюдателей. вызывая все три вертолета и направляю на сбор огнеметчиков. Прорывается разъяленная Лира в доспехах с арбалетом в руке. — Коша, верни вертолет. Мне нужно туда. — Чем ее занять? Чем бы ее занять? Садись за пульт, это приказ. Сейчас не до игр. Мне надо знать, кто из циркачей где, особенно в фургонах на заднем дворе и пристройке. Лира секунду раздумывает, потом арбалет и железные перчатки летят в угол. Она уже за пультом. — оставь мне двух мышей для наблюдения за магистром. Остальные твои. Наблюдая, как лихо Лира берется за дело. Появляется Тит. Замечает Лиру и садится на свое место по аварийному расписанию. Магистр тем временем приклеивает короткую бородку, усы. Типичный купец. Как там мои ежики? Ежину огнеметчиков, оставляю перекрестка остальных гонюк в задней стене монастыря. От перекрестка до ворот метров триста. Значит, пять минут у меня есть. Расспрашиваю Анну об искусственных болезнетворных микробах. Березовая хворь из самых опасных. Нулевая группа. То есть, как я понял, страшнее нейтронной бомбы. Даже вакцину делают на основе другого вируса. генетического предка этого. Очень похожего, но не столь смертельного. До сих пор березовая хворь никогда не применялась. Все, хватит думать. Это работа. Просто работа. Грязная, гнусная, но необходимая. Дезинфекция. Кто-то должен ее сделать. Не лирожит. Ей так хватило. Магистр выходит из ворот. Несколько человек поднимаются на стену и смотрят ему вслед. У меня все готово. Я не хочу. Не хочу. Зачем я в это ввязался? Хоть бы лицом к лицу, а так... Лер докладывает, что четыре человека, сопровождавших фургоны в пристройке, упаковывают вещи. переключая изображение с перекрестка на маленький экран перед собой и выключаю звук. Магистр на перекрестке. На дорогу с четырех сторон вылетают ежики. Он останавливается, оглядывается. другие струи огня бьют ему в поясницу, туда, где под одеждой спрятан патронтаж с амплами. Пывающая фигура подпрыгивает метр на два, падает на землю и взвивается, сучит ногами. Огненные струи иссякают. Вторая четверка огнеметчиков занимает позицию и поливает огнем уже неподвижное тело. Последняя четверка обрабатывает землю в радиусе трех метров от тела. Там, где только что был человек, гудит огромный костер дымного пламени. переключаясь на вертолеты. На трех бортах уже около полусотни огнеметчиков. На максимальной скорости и бреющем полете веду машины к задней стене монастыря. Смотрю на экраны. Все бегут к воротам. Но на заднем дворе крики не слышны. Гул вертолетов тоже слышен слабо. Сражая машины, поток ежиков исчезает в норах под стеной. Вертолеты тут же улетают. Ёжики занимают исходные позиции. «Кто в пристройке?» «Четверо из фурганов», — отвечает Лера. Дверь пристройки открывается, человек в белом халате прислушивается. Даю приказ. Один из ёжиков разгоняется до максимальной скорости, подпрыгивает, как ядро бьет человека в живот, опрокидывает на спину. Трое других влетают в дверь, разбегаются по помещениям. Командую, и в доме раздаются четыре взрыва, слившиеся в один. Тут же выбитые окна бьют струи жидкого огня, обрабатывая огнем внутренние потом наружные стены дома и землю перед ним. Дом превращается в кипящий огненный котел. Теперь фургоны, поливая их огнем, взрывая нескольких ежиков от Из-под одного фургона растекаются лужи жидкости, которая горит зеленым пламенем. обрабатываю фургоны и землю вокруг, пока не кончается боезапас последнего ежика. Даю приказ отправить уцелевших ежиков на перезарядку. Отхожу к стене и ложусь на пол рядом с Анной. Дезинфекция закончена, если только бирюзовая хворь не вырвалась на свободу раньше. Осматриваю экраны. Человек двадцать стоит рядом с кругом черной дымящейся земли. В центре обугленная, скорчившаяся фигурка размером не больше десятилетнего ребенка, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая, — бормочет гид. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это сделал я, — говорю я себе. Я бросил их в озеро Огненное. Я должен был это сделать, и я это сделал. В голове ни одной мысли. В груди пусто, лапа дрожат. С удивлением наблюдая за собственным хвостом. Он живет своей жизнью. Судорожный извивается, сворачивается кольцами, сжимая его лапой. она отрывает взгляд от пола. «Отличная работа, мастер», — говорит она тихим бесцветным голосом. «Карантин уже объявлен. Теперь здесь год никто из наших не появится. У тебя год свободной жизни. Спасибо, что не тронул остальное». Поднимается медленно и идет к двери, стаскивая на ходу куртку. Некоторое время тащит ее за собой, потом отпускает, уходит. Куртка остается на полу темно-красным пятном. Долго-долго смотрю на дверь. Темно-красное пятно на светлого фоне пола. Что это обозначает, я должен вспомнить. Где-то такое уже было. Скакиваю, вышибаю корпусом дверь, бегу за ней. Предметы одежды, как мячики, указывают путь на балкон. Она стоит обнаженная на самом краю и смотрит на солнце. Шумно пробегая последние 20 метров, цепляясь, чтобы затормозить лапой за косяк. Разворачиваясь, обхватывая ее хвостом за талию и оттаскивая от края Больно же, мастер, сдавленно стоит она Верно, Лера говорила, ты всегда успеваешь Я сейчас на тебя жизнь поставила Гадала, успеешь ты или нет Прежде чем до ста дочитаю На балконе холодно Поэтому, прижимая ее к себе, заворачиваю в перепонку крыла Бесполезно, мастер, говорит она Не будешь же ты меня вечно караулить А она «Это самый легкий и потому неправильный выход». «Мастер, ты совсем книжек не читаешь», — грустно улыбается она. «Во всех романах пишут. Смыть кровью позор предательства». «Темный ты, мастер. И все равно спасибо». «Какое предательство! Ты город спасла. Тебе там памятник поставят. Черт этот город. Хоть бы он сгорел дотла. Вместе с борделем». Но «Хорошо». «Летим в Литманский монастырь и проведем там голосование, которое магистр не дал провести. Если циркач проголосует за проект магистра, я сам тебя с балкона столкну». «Идет? А если нет, тогда ты станешь новым магистром Литманского монастыря. Там давно пора навести порядок». От этих слов Анна все напряглась. Видимо, я опять что-то не то ляпнул. «Идет магистр. Я возвращаюсь в монастырь. Пусть будет, как ты сказал» вырывается и уходит к себе. Подбирай по дороге одежду. на постой!